Третье. Вранье кружилось над оголенными парками, от фортов Кронштадта наплывал на побережье далекий и ровный гул. Фонтаны не работали, и п е т е р г о ф напоминал скорее заброшенную дачную местность. Но по улицам этого российского Версаля скакали с пиками наперевес казачьи разъезды. Время было тревожное, обогренную кровью империю зябко л и х о р а д и л а симпатии Николая II отныне были на стороне верного казачества. Кончились те блаженные времена, когда русские императоры запросто фланировали по Невскому, кланясь я дамам. Отец его, Александр III, уже накрепко затворился в Гатчине, где в перерывах между запоями играл на тромбоне. Как указывала по смерти его иностранная печать, Это был первый русский император, который умер на троне естественной смертью от алкоголизма. Теперь и он, Николай II, прятался по загородным дворцам да покалывал по утрам дровишки. Чего уж там греха таить, неуютная и тревожная жизнь была у последнего русского императора. Вдоль трильяжной решетки Монплезиро, куда подъехал Мышецкий, казаки горцевали уже с ружьями, поставив приклады себе на колени, дулами кверху, сведя крючковатые пальцы на боевом взводе. В небольшой гостиной, отведенной для ожидания, Сергей Яковлевич застал только двух придворных, адмирала Григоровича и з о л о т п р о м ы ш л е н н и к а Базилевского, недавно прибывшего из Сибири. Откуда-то из кухни наплывали запахи пищи, весьма н е с л о ж н ы й чуть ли не гречневой каши. Сложенный из кирпича монплезир, тесный и старомодный, был малоудобен для представления царской фамилии, но со вкусами императора никто не спорит. Мышецкий присел на крохотный диванчик, долго разглядывал фарфоровые безделушки, во множестве расставленные по полочкам. Было очень тихо в старинных комнатах, и не хотелось верить, что где-то на сопках Маньчжурии сейчас с криками и проклятиями умирают под пулями тысячи и тысячи ч безвестных мучеников. Григорович задержался в кабинете и м п е р а т о р не более двух минут и вышел обратно, вытирая слезы. Постучав князя Мышецкого пальцем по плечику, адмирал заметил с чувством. «Помните, молодой человек, помните!» Но что надо бы напомнить, адмирал не сообщил и проследовал в гардеробную. Камергер Базилевский, о котором уже было доложено, сказал Мышецкому, словно извиняясь, «Мне только представиться по случаю прибытия». «Мне тоже, только по случаю отбытия». Геральдмейстер, которому явно было нечего делать, часто выходил на прибрежную блюстраду выкурить папирос. Потом откуда-то забежал в гостиную котенок, и Геральдмейстер, предварительно сняв перчатку, за шкирку вынес его на улицу. Мышецкого он видел впервые, и потому, от скуки, решил его немного образовать в правилах этикета. «Пожалуйста, князь, не вступайте в разговор первым, старайтесь лишь отвечать. Если же войдет императрица, подставьте ей свою руку, вот так. Она положит на нее сверху свою руку, вот так, и тогда...» «И тогда я ее поцелую», — недовольно п р и с е к его Сергей я к о в и ч «Благодарю вас, сударь, но этому меня учили еще с детства». Тем временем Базилевский, не рассчитав дистанции, толкнул двери с задом. Потирая ушибленную ягодицу, он успел шепнуть Мышетскому. «Мы еще, князь, наверное, свидимся на вокзале. Если что, так я буду в ресторане. Вернемся вместе». Сергей Яковлевич поддернул шпагу, оглядел себя в последний раз. Кажется, все было в должном порядке, и на белых панталонах ни одной складки, ни единого пятнышка. Странно, сколько не красовался Мышецкий модным либерализмом перед дамами, сколько не порицал нынешнее правление, сколько не болтал о конституции и равноправии, Но сила многовековых традиций каждый раз брала верх надо всем его пустословием, когда он стоял перед царскими позлощенными дверями. Потому и сейчас правовед был взволнован. Часто-часто и мелко-мелко крестил себя возле пупка. Герольд Мейстер, доложив о нем императору, распахнул перед князем двери. — Его величество, — сказал он. Мышецкий шагнул вперед и очутился в тесной угловой комнате, окна которой выходили прямо на в з м о р е Образцовый порядок царствовал на небольшом столе, чернильница была прихлопнута крышкой. Несмотря на холодный воздух, дверь на улицу стояла открытая н а с т е ж и в проеме ее, на сером фоне морского льда, виднелся большой топор, воткнутый сверху в чурбан, похожий на плаху. А вот и сам дровосек, одетый словно палач, в яркую малиновую рубаху. Такие рубахи носили царскосельские стрелки. Николай стоял, слегка расставив ноги, и, что поразило Мышецкого, свободно почесывал себе подмышкой. Покончив с чесанием, его императорское величество проследовали от стены до стола и высочайше соизволили подержать в руке тяжелые преспапье — как бы взвешивая его. Мышецкий разогнулся от низкого поклона. Оба молчали. Николаю надо было говорить первому, но по всему было видно, что сегодня он уже наговорился. Император устал, просто ему все это уже надоело. Наверное, он даже не знал, с чего начать, потому сказал очень обыденные слова — «А сегодня князь как будто запахло весною». «Да, Ваше Величество, и мне думается, в Уренской губернии, когда я заступлю на свой пост, весна уже будет в разгаре». Император вскинул на него серые, чуть-чуть припухшие глаза. «Мне очень хорошо отзывался о вас мой дядя Алексей. Вы что, князь, тоже играли?» Сергей Яковлевич невольно съежился. По просьбе вашего августейшего дяди, не сплоховал он с ответом, я пытался изыскать систему, ваше величество. Николай слегка призадумался. Напрасно, ответил он. Система в Бакра хлеб англичан, она очень проста. Следует делать ставки против серии до конца игры, с учетом на «Прогрессивное удвоение». Император вдруг спохватился и переменил тон. «Кстати, кто там варенский губернатором?» «Статский советник Волохопулов, ваше величество». о а помню. Его особо отличал еще мой батюшка. Прибудете на место, кланяйтесь от меня. Я старых слуг не забываю. Так и скажите ему». «Благодарю, ваше величество». Знаки вашего благоволения особо приятны для людей, служащих на окраинах Великой Российской империи. «А что там с икрой?» — неожиданно произнес император. «Я слышал, что икра пропадает, гниет. Ежели не хватает соли, то вам следует наладить работу градерин». м ы ш и ц к и й уже Заглотнул в себя воздух, чтобы выразить недоумение, ведь Уренская губерния, в которую он едет, бедна рыбным п р о м ы с л о м но вовремя сдержался. «Обещаю, Ваше Величество», — сказал он. «Так же и земцы», — вдруг выговорил Николай. «Я им не доверяю, особенно тверичанам». «При чем здесь земцы?» Сергей я к о в л е и ч хотел сказать, что Уренская провинция не входит в число 34 губерний, на которые распространены земские учреждения, но решил снова покориться. «Безусловно, ваше величество», — согласился он внятно. Император смотрел на него теперь с удивлением. «Но в Уренской губернии нет земства», — сказал он, дернув плечом, — «Разве же вы, князь, не знали об этом?» Надо было выкручиваться, и Мышицкий заявил. «Я только позволил себе, Ваше Величество, поддержать ваше высокое мнение о Тверском земстве». Николай аккуратно поставил пресс-папье, по-мужицки поддернул рукава малиновой рубахи. «Проследите, — наказал он, — чтобы домовладельцы строже подбирали для себя дворников». «Лучше всего через полицию». Мышецкий поклонился, и Николай в раздумье побарабанил пальцами по краю стола. «От дворников, — мечтательно сообщил император, — ныне очень многое зависит». «Ну, хорошо». Сергей я к о в и ч понял, что разговор закончен, и попятился к дверям, рассчитывая не повторить ошибки Базилевского. Вслед ему был поднят императорский палец. «Глаз д да о глаз!» — сочно сказал Николай. Мышецкий вышел из Монплезира почти в растерянности, невольно вспомнив о Вульфе. «Почему все так? Отчего этот польский еврей, живущий в России единых б р ы ш е й ради, и тот знает Россию, пусть даже по книгам, лучше русского императора?» Вернувшись в Петербург, князь Мышецкий зашел в департамент. Его сразу же обступили с вопросами чиновники. «Что говорил вам его величество? Как он?» Сергей Яковлевич пальц за пальцем стягивал лайку перчаток, медлил. «Действительно, что им сказать?» «Его величество, — сказал он, — как всегда, бодр».